Глава двадцать девятая Мы вернулись в Академию порталом, не артефактным, а выстроенным полицейским порталистом. И там, на месте, меня уже встречал дикан Кемер. Как же я была рада его видеть. И он меня, судя по всему, тоже. Хотя выражением лица это и не показал. Только взгляд его смягчился, когда я подошла. «Уортон, отдыхайте. Приводите себя в порядок. Вечером зайдете ко мне». «Хорошо». Я кивнула и отправилась в свою комнату. Все уже были на занятиях, так что я надеялась действительно побыть одна и отдохнуть. Неожиданно нашла на кровати свою сумку, которую оставила на утесе. Не знаю, кто ее принес, но вряд ли Джейс. По идее, он не должен был знать, что я пропала. Это скорее проделки полицейских, и я буду не я, если они ее не обшарили. Первым делом я взялась за переговорный артефакт и написала дяде. Стоило предупредить о том, что полиция в курсе. Он сообщил, что вопрос уже улажен, а дознавателям рекомендовано заниматься своими делами. Впрочем, мне непрозрачно намекнули на то же самое. В конце концов, хоть у нас теперь есть подозреваемый на роли резидента, прямых доказательств против нее как не было, так и нет. Кстати, я бы еще к этому перекраивателю программы из учебной части присмотрелась, уверена, что они работают вместе. Но сейчас точно не время об этом думать. Сначала сон, потом нормальная еда и, надеюсь, я буду похожа на человека перед встречей с Кемером. Почему-то хотелось произвести на него благоприятное впечатление по сравнению с тем, как я выглядела в Гате. Мне удалось проспать почти до конца занятий, но поскольку ела я только утром и не сказать, чтобы в гарнизоне вкусно кормили, я решила наведаться в столовую. А там меня ждал сюрприз. «Ходят слухи, что ты куда-то пропала!» Келлер приземлился на соседнее место, когда я вдумчиво жевала уже вторую булку с повидлом. «Андрес, привет!» Я улыбнулась вполне искренне, ведь с того случая с мутантами он со мной не разговаривал и вообще всячески дичился. «Привет, привет! Так что насчет моего вопроса?» «А был вопрос?» «Каталиса, ну ты же умная девушка!» Парень поморщился. «Все только и обсуждают, что ты ушла из академии вместе с этим придурком-алертом. Прямо-таки ушла? Ну ты же пропала, и несколько дней тебя никто не видел, как и его!» Скажешь, это неподозрительно? Я скажу, что странно, что ты этим так неожиданно заинтересовался. Мне хотелось бы думать, что я твой друг, и я беспокоюсь. Спасибо, честно ответила я. Мне хотелось его подколоть, но это было бы совсем некрасиво. Но поверь, беспокоиться не о чем. Никуда я из академии не денусь. Уверена? Вечером дополнительная тренировка для нашего факультета. Будут только лучшие. Не хочешь присоединиться? У меня пока освобождение от физических нагрузок. Но спасибо, что пригласил. Ну ладно, пойду тогда. Рад, что с тобой все хорошо. Эй, Андрес, постой. Я развернулась к нему. Ты сказал, что Алерт – придурок. Почему? Ты его что, защищаешь? Так это правда? Келлер, я никого не защищаю. Я спрашиваю, почему ты считаешь его придурком? Его все таковым считают. Ну, кроме тебя, может быть. «Мне-то с чего его кем-то считать, я его и не знаю почти». Я отмахнулась. «Мне просто интересно. Если обо мне ходят очередные сплетни, то хотелось бы понять, в чем их суть. А то, знаешь ли, обвиняют непонятно в чем, а я ни сном, ни духом». «То есть ты не встречалась с Алертом?» — нахмурился парень. «Ну, мы разговаривали пару раз, поэтому и спрашиваю. Мне он показался наглым. Его все считают ненормальным». Из того, что я слышал, разумеется, знаю, что боевики с ним не дружат. У него есть небольшая кучка дружков, с которыми он постоянно проводил время». «Кучка, значит?» «Ну да. Я думала, что он тебя хочет затащить в свою компанию. А это большой удар по репутации». «Учеба в этом месте – большой удар по репутации», – буркнула я. «Куда уж больше-то?» «Они отвержены, эти кадеты. Худшие в учебе. На грани выбытия» но в то же время обладающие интересными способностями в магии, поэтому их не выгоняют. все это ты знаешь», — притворно восхитилась я. «Я просто общаюсь и наблюдаю, в отличие от некоторых. Мое дело — диверсии в тылу врага, а не глубокая аналитика своих наблюдений и болтовни. Так все же я не поняла, в чем Алерт, придурок-то?» Ну, он собрал кучку подпевал и совершал с ними какие-то там ритуалы, якобы связанные с темной магией. Я ж говорю, ненормальный. Какая может быть темная магия? Всем известно, что она не имеет оттенка. Есть просто разрешенная и запрещенная. Среди магов – да, разделения нет. А вот среди тех же ведьмаков присутствуют, хотя и весьма условная. Интересно, что за ритуалы такие? Да кто ж знает. Это у тех придурков надо спрашивать. Ага, то есть в Академии есть кучка предположительно сектантов или низовых адептов. Что-то я опять не своим делом занимаюсь. Тем не менее, информация важная, и дознавателям я ее обязательно сообщу. Тем более, у меня теперь есть код переговорного артефакта моей знакомой менталистки. А вот с кем там общался Алерт, пусть сами выясняют. Дальнейшие вопросы могли бы вызвать подозрения у такого умного типа, как Келлер. «Ты сейчас куда?» – спросил Андерс, когда я доела. «Хочу сходить к целителям». У меня скоро уже освобождение от нагрузок заканчивается, а нога все еще болит». И это не то слово. Видимо, в гате я дала на нее слишком сильную нагрузку и теперь наступала с трудом. «Проводить?» Почему бы и нет? Я благодарно улыбнулась парню. «И прости меня. За что? За то, что тогда тебя не спас». Келлер отвернулся. «Так, постойте, он что, меня избегал, потому что ему было стыдно?» «Глупости не говори!» Мы оба сделали все, что могли. И если уж кому просить прощения, так это мне за то, что я втянула тебя во всю эту историю. Поплавать мне в темноте захотелось, ага. Но ты же не знала. А ты ничем не мог мне помочь. Меня и Эдзикан Макрей с трудом в последний момент нашел. Так что давай договоримся, что никто не виноват. Ладно? Уговорила, усмехнулся Келлер. Ладно, пошли к целителям. А то скоро у боевиков практическое занятие закончится. И там будет очередь. «Все-то ты знаешь!» Рассмеялась я и пихнула его кулаком в плечо. В целительском блоке я наконец-то отделалась от Келлера. Не то, чтобы мне не хотелось с ним общаться, но незачем ему слушать, что скажет лекарь. Тем более, что после приема мне еще идти к Кемеру. «Уортон?» «Да, меня вас предупреждали!» Поправил пенсне пожилой целитель. Я его видела тут впервые. «Проходите, ложитесь!» Я расположилась на узкой кушетке. Меня тут же облепили артефактами и начали осмотр. «Так, яд еще не полностью вывелся», — пробормотал про себя мужчина. «Подождите, какой еще яд? Мне сказали, что рана не заражена». «Ну, я не знаю, что вам на это сказать», — развел руками тот. «В вашем организме явно наличествует яд тварей. Если не через рану, то как он туда мог попасть?» «И действительно, как? Могли ли целители не заметить яда в ране? это вообще возможно «Постойте, но почему тогда мой артефакт меня не лечит?» «Потому что, милая девушка, мы такие же мутанты, как и твари. Артефакт просто не полностью распознает яд как вредоносный. Впрочем, не настолько он и опасен. Мешает вам полностью поправиться, да, но жизни и здоровью не угрожает». «Значит, яд все-таки от укуса?» «Локализован он именно в той области». «Его можно убрать?» «Да, вполне». Не знаю, отчего вам не дали настойку викелы сразу, хотя бы из предосторожности и в профилактических целях. Но сейчас выпейте еще пару дней и пойдете на поправку. Вашему декану я сообщу, что вас следует освободить от нагрузок еще на неделю минимум. Спасибо вам. А сейчас полежите тихонько минут десять. Мне надо приготовить настойку. От целителя я вышла в каком-то расслабленном состоянии. Впрочем, я противоядия никогда не пила так что его действия не знаю. Дальше у меня по плану шел декан кимер к нему я и направилась. По идее, он уже должен был быть на месте, так что я, не таясь, зашла в его приемную, постучала в дверь кабинета. «Входите!» Откликнулся он после повторного стука, когда я уже собралась уходить. «Прости, зачитался. Заходи, присаживайся». Мужчина махнул рукой на ближайший стул и продолжил что-то искать в своих бумагах. «Ага, вот оно!» Через некоторое время воскликнул он. «Что-то важное? Я просто подумала, что даже ректор не могла не согласовывать изменения учебного плана и затрат на академию с военным ведомством. Хм, вот смотри, что видишь?» Я взяла бумаги, пролистала, потом посмотрела еще раз. «Подожди, как это может быть?» «Сам начальник военного департамента не занимается подобными вещами, но...» «Тогда обращения должны были писать на кого-то из его заместителей». «Да, но писали лично на него. Только виза в итоге как раз не его. Подделка?» Я пригляделась к размашистой подписи. «Не думаю. Смотри». Кимер откинулся на спинку стула. Повертел самопища перо в руках. «Вот ректор или кто-то из ее помощников направляет обращение на имя начальника департамента. Куда оно попадает?» «Ну, куда?» «В канцелярию». Я прищелкнула пальцами. «Я поняла». «Они видят, что обращение не по адресу, и переправляют его в соответствующее подразделение, где его перехватывает вот этот человек. Но зачем такие сложности? Потому что такие обращения ни за что бы не одобрил начальник департамента или кто-то из его замов. Ты почитай». Я вчиталась в текст, потом просмотрела его еще раз. «И куда они дели деньги? Думаешь, украли? Думаю, что перенаправили на какие-то другие проекты внутри департамента». И это непосредственно в компетенции вот этого вот человека. Джеймс указал на подпись. Но это же след. Зачем они его оставили? Хотя, если они действительно готовы пожертвовать этим человеком... Ты еще вот сюда посмотри. Джеймс протянул мне еще два каких-то листа. Приказ о снятии с должности. Приказ о назначении. Подожди, так та волосатая лапа ректора в департаменте, о которой ты мне говорил, это выходит вот этот человек? странно да как этот вопрос мог решиться даже не на уровне заместителя директора департамента а уже его замов чем же могли его привлечь знаешь я думаю что мы были неправы надо под этого человека начать копать потому что что-то тут не так в каком смысле заинтересовался кемер ну сам посуди внедрить агента на такую должность можно но сложно это надо реально работать десятилетиями и ведь это лишь пешка не главный резидент а фигура, которую уберут с доски при малейшем намеке на опасность для главного. И сам человек не может этого не понимать. Гораздо проще завербовать уже имеющегося сотрудника. Он не на виду, не в самом высшем руководстве, хотя явно обладает какой-то властью. Так зачем ему так подставляться? У него есть гарантии, что он сможет уйти. Чушь! Никто таких гарантий дать не сможет. А значит, надо найти причины, почему он продался или переметнулся на другую сторону. «Мне кажется, я уверена, что это важно. Сдаётся мне, что дело не в деньгах». «Думаешь, шантаж?» «Пока это мне видится наиболее вероятным». «Согласен. Напиши своему дяде. Пусть работает в этом направлении, но тихо. С другой стороны, нас это вообще не приближает к доказательствам виновности ректора. Всё это...» Мужчина потряс бумагами. «Лишь косвенные данные, которые без свидетелей ничего не значат. А свидетель уверен почему-то, «До конца разбирательства не доживет, если его сейчас взять». Джейс потер переносицу, посмотрел куда-то в бок «Ты устал, тебе надо отдохнуть. Я-то и поспать успела, и к целителю забежать». «Да, он мне уже написал насчет яда. Странно, конечно, что его сразу не обнаружили». «Кто, говоришь, тобой занимался?» «В основном моя соседка, Мариата Крайтон». «Кадет?» «Могла пропустить». Но меня же должен был посмотреть целитель, пока я была без сознания. Должен был. Ладно, с этим разберемся. Я попрошу магистра Нортера покопаться в документах. Честно говоря, не нравится мне такое совпадение. Мне тоже. Ты насчет этого магистра уверен? Насколько здесь вообще можно быть в чем-то уверенным? Хорошо, как скажешь. Но тебе все же надо отдохнуть. Выглядишь ужасно. А я чувствую себя виноватой. Ты мне еще ужин обещала собственноручно приготовленный. Так я и не отказываюсь, я усмехнулась. Но не знаю, как это осуществить в Академии. Поверь, нет ничего невозможного, — подмигнул он. Вот только это придется отложить, потому что сейчас есть более важные дела. Кимер кивнул на стопку с папками. Что это? Это вся переписка из архива канцелярии ректора. Где ты ее взял? Изъял. На время. Ухмыльнулся он. Пока ректора нет, все административные сотрудники бегают в мыли, и им не до того. Конечно, это не полный архив ректора, но все равно посмотреть стоит. Вдруг мы что-то найдем. Как показала практика, когда мы работаем вместе, мы отличная команда. Это точно. Давай тогда мне половину, потом поменяемся. Я взяла несколько папок и переместилась на диван. Здесь, под торшером, было удобнее читать а над гостевой частью стола пришлось бы постоянно отвлекаться на светлячки. Джейс подумал немного и расположился рядом.